Часть первая. Смежный сектор. Глава 1. Настоящие. Доминик Ван Хелен проснулся от тихого, вкрадчивого, царапающего звука. В отсеке сквозило холодом. Система вентиляции вторую неделю сбоила с подогревом регенерированного воздуха. Не хватало ресурсов. Как всегда, на исходе годичного периода большинство автоматических устройств входило в энергосберегающий режим, поддерживая лишь минимум своих функций. Разбудивший его звук повторился. Рука медленно скользнула вдоль торца откидной койки, пока пальцы не сомкнулись на пористой поверхности рукоятки оружия. Ван Хелен замер, превратившись в слух. Царапающий звук приближался становясь отчетливей, резче. Тускловатый, желтоватый свет, исходящий от маленького плафона дежурного освещения, превращал тьму в серый сумрак. Очертания предметов казались зыбкими, расплывчатыми. Совсем как в холодные месяцы. Машинально подумал Доминик, оценив обстановку. Звук на время исчез, будто замер. Потом появился вновь. Кто-то продвигался по системе вентиляционных каналов. Теперь в этом не оставалось никаких сомнений. Взгляд Ван Хеллина уже достаточно свыкся с полумраком, чтобы разглядеть забранное в металлические жалюзи отверстия системы централизованной подачи воздуха. Настороживший его звук мог исходить только оттуда. Опять тишина, обманчивая, вязкая, тревожная. Доминик медленно извлек оружие из самодельных захватов. Рука ощутила, как синтетическая ткань одеяла щекочет запястье. Скрежет. Кто это? Заблудившийся ремонтный кибермеханизм? Ван Хелина смущал звук. Когда металл царапает по металлу, он громче, отчетливее. А этот был тихим, словно крадущимся. Ближе. Дыхание Доминика оставалось ровным. Он был спокоен, как боевая пружина, вставшая на взвод. Еще ближе. Вот, наконец, и смутный силуэт. Пластины желюзи тускло отсвечивали, оттеняя гнездящийся за ними мрак. «Если сейчас блеснет металл, там робот», мысленно рассудил Ван Хелен. Не блеснул. Серый силуэт появился в поле зрения. Существо, передвигавшееся по системе вентиляции, едва помещалось в тесном пространстве воздуховода. Оно ползло очень медленно, стараясь производить как можно меньше шума, и нужно признать, это ему почти удавалось. Если б в отсеке спал кто-то другой, то, возможно, ксеноморф миновал бы опасный участок, оставшись незамеченным. Но инстинкты Ван Хелина не притупились с возвращением домой. Он по привычке просыпался от каждого шороха. И, как выяснилось, не зря. Тишину отсека порвал короткий, сиплый вздох при цельной очереди. Титановые шарики взвизгнули, прошибая металлопластик. Вниз с грохотом и лязгом посыпались пластины разбитых жалюзи след которым на пол с неприятным влажным шлепком упало что-то мягкое. Ван Хелин отшвырнул одеяло, вскакивая из постели. И в этот момент раздался оглушительный взрыв. Слепящий из пола сверкнул под самым потолком. Горячая, упругая воздушная волна сбила его с ног. Окружающие звуки мгновенно исчезли, оставив лишь тягучий, застрявший в сознании от голоса контузии до да кисловатый запах взрывчатки, смешанный с вонью, от которой тут же начало выворачивать внутренности. Токсин! Он судорожно подавил инстинктивный вдох и, пошатнувшись, встал, одной рукой удерживаясь за стену. Перед глазами плыли багровые круги, Не вдыхая, он на ощупь нашел встроенный в переборку скафандровый отсек. Рывком сдвинул декоративную панель, мельком обратив внимание на застрявшие в ней осколки металла, и схватил гермошлем, от которого тянулся пластичный гофрированный шланг системы автономной подачи воздуха. Поймав губами мундштук кислородного аппарата, Ван Хелен сделал несколько судорожных вдохов, чувствуя спазматическую резь в груди. Некоторое время он стоял у стены, прислонившись спиной к переборке. Одна рука удерживала снятый с полки гермошлем, другая по-прежнему сжимала короткоствольный импульсный автомат. Дым постепенно начал рассеиваться. Багровые круги превратились в мелкие искорки. Неохотно издалека возвращались звуки. Слабое потрескивание остывающего пластика, неожиданные ляски еще одной сорвавшейся с потолка металлической пластины, тонкое шипение воды, брызжущие системы аварийного пожаротушения. Пальцы Доминика медленно перемещались по внутренней поверхности шлема, пока не наткнулись на маленькую сенсорную панель, закрепленную на ободе забрала. Сухо щелкнул включившийся коммуникатор. Постышив, слушаю!» – раздался молодой, еще не огрубевший голос. «Нарушение периметра!» – крипло выдавил Доминик, отпустив мундштук дыхательного аппарата. «На связи, Ван Хелен! Я только что застрелил ксеноморфа в системе вентиляции!» Минуту спустя в отсеке появилась группа немедленного действия. Ярко вспыхнул свет. «Там!» – Доминик указал на внушительную дыру с почерневшими, оплавленными краями, зияющую в том месте, где располагался выход вентиляционной шахты. Один из бойцов, включив фонарь гермошлема, ловко подтянулся, схватившись за изуродованный взрывом край переборки. «Тут никого!» – сообщил он. «Все разворочено!» Это был ксеноморф, боевая особь. Откликнулся Ван Хелен, жестом отказываясь от медицинской помощи. «Сканируйте систему воздуховодов, он мог быть не один». «Почему произошел взрыв?» «Хороший вопрос». Ван Хелен вдохнул воздух отсека. Запах токсина почти исчез. «Думаю, эта тварь волокла взрывное устройство». Поморщившись, ответил он и тут же добавил, «Не стойте, мрак, вас всех раздери! Со мной все в порядке! Ищите!» Подгоняемые его бранью фигуры в скафандрах высыпали в коридор, оставив дверь открытой нараспашку. Доминик лишь сокрушенно покачал головой, посмотрев им вслед. Он уже окончательно пришел в себя, аккуратно положив гермошлем назад на предназначенную для него полку, Ван Хелин подошел к дыре. Ему не нужно было обращаться к чертежам и схемам. Мысленно представив направление воздуховода, он совместил воображаемую линию с расположением близлежащих отсеков. Существовало расхожее мнение, что боевые особи ксенобиан не обладают разумом. Ван Хелин отлично знал, это не так. Он не брался судить. Есть ли у них ассоциативное мышление? Осознают ли они факт собственного бытия? Доминик твердо знал лишь одно. Они успешно учатся у людей, прекрасно владеют не только врожденным, но и трофейным оружием и никогда не повторяют однажды совершенных ошибок. Тонко запищал закрепленный на запястье КЛС. Личной связи. Прибор ограниченного радиуса действия, обычно настроенный на один защищенный канал. Да. Доминик, ты в порядке? раздался знакомый голос. Нормально, ответил Ванхелен. Слегка контузила, немного глотнул токсина, в общем, по мелочи. Есть предположение, только одно: ксиноморф полз по твою душу, ник. Наши отсеки расположены рядом. Так что ему оставалось метров двадцать. Значит, это не массированная атака? Думаю, нет. Ты знаешь, Синобиан. Они не стали бы сидеть, как крысы в вентиляции, ожидая, пока их выкурят оттуда. Ксеноморф был один. Охрана периметра, бестолочи. Зайди ко мне. Нам нужно поговорить. Хорошо, сейчас. Ван Хелен отключил коммуникатор и взглянул на пробоину поморщившись от устойчивого, неприятного запаха. «Теперь в отсеке будет вонять еще неделю, не меньше», с досадой подумал он. Громко, вызывающе лязнула затворившаяся дверь. Человек, сидевший за столом, поднял голову. Покрасневшие глаза, бледное, осунувшееся лицо. На которое эмоции там падало тусклое сияние, расположенного по левую руку компьютерного экрана. Все это создавало предельно усталый образ, взглянув на вошедшего, оставь кивнул, указывая взглядом на кресло с потертой обшивкой: Заходи, Доминик, садись. Они были ровесниками, но по сравнению с Николаем, Ван Хелен выглядел совсем иначе. Высокий, мускулистый, подтянутый, с проседью в коротко стриженных волосах и цепким взглядом карих глаз на смуглом лице. Взяв стул, он бесцеремонно повернул его задом наперед, сел, облокотившись огнутую металлическую спинку и хмыкнул, искосо взглянув на монитор. В качестве информационной заставки Оставив использовал таймер обратного отсчета. «До включения систем годичного перераспределения ресурсов осталось 119 часов 43 минуты», — гласила застывшая на экране надпись. «Интересно, он давит на психику себе или посетителям?» Невольно подумал Ван Хелин. «Нашли точку прорыва», — спросил он, нарушая непонятное молчание, возникшее после приглашения сесть. Да. Астафьев вкрутил между пальцами световое стило, которым пользовался для разметки схем на компьютерном планшете. Старый воздухозаборник, восьмой сегмент периметра. Ван Хеллен мысленно представил указанный участок. Там вакуум. Верно. Стило внезапно хрустнуло, сломавшись. В Синобиане использовали стандартное оборудование для ремонта обшивки, легкий переходной тамбур и аппарат плазменной резки металла. Николай аккуратно положил на стол обломки хрупкого устройства вода. синомор полз по твою душу, Ник», — повторил Ван Хелен, «Но это следствие», — тут же добавил он. «Я не вижу причины, почему они вдруг решили, что покушение на тебя даст им преимущество в годичной схватке. Это во-первых. Во-вторых...» Откуда у них наше взрывное устройство и точная информация о расположении отсеков и воздуховодов? Астафьев поднял голову и посмотрел в глаза Доминику. Помнишь, как все начиналось? Неожиданно спросил он. Тот лишь коротко кивнул. Такое не забывается. Никогда. Прошлое. Они отступали. Схватка за ресурсы была безнадежно проиграна. От отрядов 15 человек осталось лишь двое бойцов, юноши, которым едва исполнилось по 18 лет. Один из них не мог идти. Левая нога, прошитая очередью из бионического автомата, распухла, почернела. Мышцы под воздействием токсина превратились в дряблый студень. Ему было страшно. Очень страшно. Ногу не терзала боль. Он просто не ощущал ее, как часть тела. И от этого становилось жутко. «Брось меня, Доминик!» прохрипел раненый, когда между мертвыми деревьями чужого леса показались преследующие их фигуры ксеноморфов. «Оставь мне автомат и уходи! Умоляю тебя!» Ван Хелен, пошатнувшись, остановился. Затем обессиленно опустился на колени позволяя другу разомкнуть кольцо рук и мешковато сползти с его спины. «Даже не думай, Ник!» Побелевшие губы Доминика, вытянувшиеся в тонкую, бескровную линию, мелко дрожали. Страх и ненависть били через край. Чувства рвались наружу, изливаясь в непроизвольном сокращении мышц. Выходили с мутным взглядом, выцветших от усталости глаз с резкими движениями непослушных пальцев, меняющих пустой магазин импульсного автомата, оставив неуклюже отполз в бок, под защиту поваленного древесного ствола. Та самая поляна. Внезапно понял он, разглядев знакомые зарубки. От свежих воспоминаний захотелось звыть. Неужели всего пять дней назад они останавливались тут? чтобы сменить скафандры на боевую экипировку. Сильный, здоровый, полный решимости пойти до конца и победить. Слезы катились по щекам. Парализованная нога зацепилась за ветку, и он вдруг не выдержал. Скрипнув зубами, достал термическую гранату, сжал сенсор активации и хрипло выкрикнул: "Уходи, Доминик!" Сзади послышался шорох. Цепкие пальцы впились в плечо. Над самым ухом раздалось частое прерывистое дыхание. И, вторя ему, сипло и ИПК, срубая длинной очередью подкравшихся почти вплотную врагов. ИПК. Импульсный пистолет-пулемет системы Кердябина. Титановые шарики крошили хитин, рвали чужую плоть, визгливо рикошетели срубая ветки с мертвых деревьев черного леса. «Бросай!» Астафьев почувствовал, как ИПК с дрожью выплюнул остаток боекомплекта и смолк. «Сейчас, сейчас они встанут!» Замах получился слабым. Продолговатый цилиндрический корпус гранаты пролетел с десяток метров и стукнувшийся ствол дерева отскочил назад. Ван Хелен навалился на Николая сверху вжимая его лицом в хрусткое крошево и сломанных ветвей и похожих на кремниевые чешуйки листьев. Впереди раздался приглушенный хлопок, и внезапно взъярилось белое, ослепительное пламя. Жар волной прокатился над самыми головами. Доминик ощутил, как изодранная куртка начинает съеживаться на спине. Но ствол поваленного дерева все же укрыл их от близкого разрыва термической гранаты. «Там скафандры!» Ван Хелин изогнулся, освободив Николая. «Ползи!» оставив не смог ослушаться. В хриплом голосе Доминика клокотала нечеловеческая ярость, не оставляя места для «но». Это был приказ, и Николай, минуту назад готовый распрощаться с жизнью, подчинился, Пополз, хватаясь руками за выпирающие узловатые корни чужих деревьев, подтягивая наполовину парализованное тело, пока не увидел зарубку, указывающую место, где они спрятали скафандры. Сзади вновь ударил ИПК. Ван Хелен вытащил его. Память Николая сохранила лишь смутные, полубредовые обрывки воспоминаний об их трудном пути через зону разгерметизированных отсеков до первого шлюза, за которым начинался человеческий сектор. По-настоящему он пришел в себя спустя месяц, уже после ампутации ноги. В обширном отсеке, громко именуемом госпиталь, царствовала автоматика. Тишину помещения нарушали лишь вздохи работающих механизмов. Да тонкий писк контрольных сигналов. Глаза неприятно резал стерилизующий ультрафиолет специальных ламп. Раньше до ранения Николай никогда не заходил сюда, не было нужды, да и побаивался. И вот теперь он оказался в полном одиночестве, наедине с таинственными машинами, сохранившимися в разрушительных столкновениях прошлого. После внешней атаки и единственно полномасштабного сражения людей и ксенобиан, которое привело к трагическим последствиям для обеих сторон. Выжившие стали с недоверием относиться к уцелевшим машинам. Здесь возникал парадокс. Жизнь без участия автоматики была попросту немыслима, но в то же время никто не следил за кибернетическими устройствами. Их предпочитали воспринимать как данность, нечто сосуществующее параллельно. И все же полностью проигнорировать компьютеры, связанные с системами жизнеобеспечения, не могли ни люди, ни ксенобиани. Он то проваливался в короткий сон, то вновь просыпался, быстро утомляясь от бодрствования. Такое состояние длилось долго. Никто не заходил к нему. Но иначе и не могло быть. Медицинские отсеки пользовались дурной славой. Здоровых людей автоматика попросту игнорировала, а раненые или больные либо вообще не возвращались отсюда, либо хранили молчание, не в силах объяснить, что с ними проделывали таинственные машины. Невежество, утрата знаний порождали самые невероятные слухи, закономерным итогом которых стал устойчивый и рациональный страх формирующие субъективные понятия. Однако шло время, а подсознательная тревога не оправдывалась. Раз за разом выкарабкиваясь из пучин глубокого, граничащего с беспамятством сна, он чувствовал себя лучше. Периоды бодрствования становились все более продолжительными. Прозрачная крышка, поначалу отгораживавшая его от внешнего мира, куда-то исчезла. Но автоматика не прекратила манипуляций над травмированным организмом. Незримые, но ощущаемые устройства массировали тело. Сквозь тонкие трубочки постоянно подавались какие-то жидкости. а Астафи впервые не чувствовал возникающего время от времени голода. Но это не радовало, а наоборот, пугало. Он понемногу приходил в себя. Возвращая утраченное восприятие реальности, не имея возможности увидеть себя со стороны, Николай невольно прислушивался к ощущениям тела, особенно в моменты, когда начинали свою работу массажеры. Левой ноги не было. Понимание этого пришло внезапно, как страшное откровение. Она не онемела, ее отрезали. Мысль тут же начала угасать вместе с разумом. Перед глазами появилась мутная пелена, и спустя мгновение он впал в глубокое забытье. Очнувшись от долгого, полного кошмарных сновидений сна, он не испытал повторного шока. Мысль о том, что он превратился в одноногого калеку, каким-то образом прижилась в рассудке, не причиняя острой душевной боли. Сон, словно губка, впитал мучительные переживания, частично примирив разум с ужасающим фактом. Он попытался пошевелиться, но не смог. Хотел вспомнить, что происходило с ним до ранения, однако память глубоко спрятала травматические впечатления, неохотно отдавая лишь смутные, размытые образы. Что-то нивелировало его психику, не позволяя сосредоточиться на недавних событиях. Возможно, таким образом на него воздействовали препараты, вводимые в кровь автоматической системой поддержания жизни. Во всяком случае, вместо стресса он ощущал отрешенность, покой. Хотя в его положении подобная реакция выглядела неестественной. Прошло и это. Время постепенно утратило смысл, потеряло статус физической величины. Рассудок работал вяло. Он ощущал, как переборки с разными интервалами аритмично вибрировали. Но далеко не сразу сообразил, что дрожь металлоконструкции передает отголоски долгого, то затухающего, то возобновляющегося с новой силой боя, который шел где-то рядом, на подступа к жилым секторам. Возможно, ксеноморфы, вдохновленные победой в смежном секторе, решили окончательно расправиться с людьми. его не волновало даже это. Он лежал, глядя на тусклые, изменчивые узоры индикационных сигналов и думал, но не о потерянной ноге. Его мысли сливались с огоньками автоматических систем, мерцали, пытаясь вжиться в их ритм. И разум, который не мог оставаться пустым, бездумным, постепенно начал абстрагироваться от реальности, В рассудке возникали вопросы, над которыми Николай прежде никогда не задумывался. «Зачем я жил?» Со странной отрешенностью спрашивал себя он. «Ради чего мы рождаемся и умираем?» «Наверное, ему следовало биться в бессильной истерике, понимая, что будущего нет. Калека долго не протянет в тяжелых условиях повседневного существования» где каждый человек должен быть на что-то годен, приносить ощутимую пользу. Значит, интуитивно он был прав, когда в отчаянии сжимал сенсор термической гранаты с решимостью подорвать себя и подобравшихся ксеноморфов? Зачем Доминик спас его? К чему автоматическая система тратила невосполнимый ресурс, выхаживая калеку? Что он сможет сделать, когда выйдет отсюда? Доковылять до ближайшей баррикады И подороже продать вновь обретенную жизнь? Мысли кружились в и реальном танце Их гасил, поглощал ненатуральный, всеобъемлющий покой Навязанный ему реанимационной системой Прошло немало времени Прежде чем Астафьев вновь попробовал пошевелиться И эта попытка к его удивлению Увенчалась некоторым успехом Судя по ощущениям, обе руки и нога были пристегнуты к металлопластиковым поручням, предохраняющим его от падения на пол. Николаю удалось лишь повернуть голову, почувствовав, что волосы наголо обриты, а свободу движения ограничивают какие-то тонкие гибкие трубки. В поле зрения попал стол, венчавшийся шеренгой компьютерных терминалов, На поцарапанной столешнице лежит мохнатый слой пыли, в котором пропечатались смазанные следы. Наверное, их оставил Ван Хелен, когда принес сюда бесчувственное тело. Некоторое время Николай занимал себя тем, что всматривался в надписи, то и дело возникающие на экранах плоских мониторов, расположенных под острым, неудобным для восприятия углом относительно его ложа. В состав штурмовых групп обязательно входил компьютерный техник. Это звучало громко, если учитывать глубину познания Астафьева в области кибернетики. Да, он читал древние наставления, но мало что понимал в них. В период усиленной подготовки его попросту заставили вызубрить последовательность команд, которую он должен был ввести в главный компьютер, чтобы ресурсы мира были перераспределены в пользу людей. Их группа попала в засаду и была уничтожена, не преодолев и половину пути до заветного центра управления. Судя по отголоскам близкого боя, другим отрядам также не удалось победить схватки за ежегодное перераспределение ресурсов. Зачем же мы живем? Мысль периодически поднималась из глубин подсознания, примешиваясь к обрывочным болезненным воспоминаниям. Неужели мир был изначально создан для мучительной борьбы двух ненавидящих друг друга раз? Вопросы без ответа. Кто он такой, чтобы думать о сути мироздания? Пройдет немного времени, и автоматическая система отпустит его. Погаснут экраны мониторов, смолкнет списк индикационных сигналов. Возможно, весь комплекс замрет, погрузившись во мрак энергосберегающего режима, равнодушный, безучастный, пока на место Николая не принесут кого-то другого, жестоко искалеченного в бою. Это тоже жизнь, думал он, глядя на перемигивающиеся огоньки терминалов. Или ее подобие. Геометрические узоры света расплывались перед глазами, и зрение неожиданно сфокусировалось на иных деталях окружающей обстановки. Посреди стола стояла пустая чашка, крепко присохшая к поверхности выплеснувшимся когда-то кофе. Бурый, похожий на кляксу ободок, окружал ее. Рядом лежали покоробленные листы пласт бумаги, из-под которых виднелся краешек непонятного прямоугольного предмета. Рядом со столом стояло кресло, укрепленная на дугообразном монорельсе. Кто приходил сюда, чтобы сесть в него? Разум Николая машинально выстраивал логическую цепочку причины следствий. Раз здесь осталась чашка с недопитым кофе, значит, был и человек, следивший за показаниями приборов. Думал он. Человек, понимавший смысл появляющихся на экранах сообщений, не испытывающий страха и неприязнь к непонятным машинам. Рассуждение оказалось неожиданным. Оно потревожило разум сильнее, чем иные переживания. Теперь оставив уже не просто скользился набулическим взглядом по тусклым экранам, а пытался осмыслить появляющиеся на них символы, сложить их в слова и строки лаконичных сообщений. В другое время это показалось бы ему сверхзадачей. Разве можно понять таинственные процессы, протекающие в недрах автоматизированных комплексов, используя только знания древнего алфавита? Если бы не одиночество и воздействие успокаивающих препаратов, нивелирующих эмоциональные всплески, он никогда бы не смог вот так часами лежать, глядя на ровные шеренги контрольных мониторов и читать, невольно шевеля губами, а потом долго размышлять над смыслом понятных или наоборот неизвестных ему слов, пытаясь постичь контекст кратких сообщений. Теперь время вообще перестало существовать для него. Он доводил себя до полного морального изнеможения, пока не впадал в глубокий сон, но проснувшись, вновь принимался за прежнее занятие. Настал день, когда захваты, сковывающие его запястье и лодыжку, автоматически открылись. Николай повернул голову и понял, что пока он спал, исчезли оплетавшие его тело провода и трубки. Он был исцелен и свободен. Страшно ощущать себя калекой. Астафий в полной мере познал это чувство. Беспомощно перевалившись за низкий бортик, отключившейся реанимационной камеры. Пол был холодным, давно немытым Вокруг валялись элементы гермоэкипировки. Бурой, со скорузлой грудой лежала его пропитанная кровью одежда. Пластик облицовки лип к коже, а зноб мурашками полз по ногому телу. Чувство полнейшей беспомощности в какой-то миг придавило, Будто внезапно рухнувшая плита. Ему хотелось закричать, взвыть, Сломать внезапно окружившую его разум Хрупкую тишину. Но из горла вырвался лишь сдавленный хрип. Похудевшая рука дотянулась До изгибающегося монорельса. Дрожащие от напряжения пальцы Вцепились в него, Неловко подтаскивая тело К заветному креслу. Николай отчетливо понимал, Отныне он предоставлен сам себе. Зная, что беспомощного, бесполезного для остальных людей калеку ожидает неминуемая гибель в жестких условиях непрекращающейся борьбы за выживание, он инстинктивно, как утопающий за соломинку, ухватился за призрачную надежду, зародившуюся в последние дни». Если б не ранение и долгий период вынужденного бездействия, когда работал только разум, он никогда бы не пришел к парадоксальному с точки зрения традиционных взглядов выводу. Расположенными вокруг машинами раньше управляли люди. Это вселяло страх и надежду. С трудом подтянувшись, он кое-как вскарабкался в кресло. Пальцы по-прежнему дрожали. Физические усилия после долгой неподвижности давались неимоверным трудом. Ногое тело, несмотря на холод, покрылось липкой испариной. Откинувшись на податливую мягкую спинку с удобным подголовником, он некоторое время сидел, приходя в себя после совершенных усилий. Наконец разноцветные искры перестали мельтешить перед глазами. Непроизвольная дрожь понемногу улеглась. Оставив ощущение ломоты в ослабевших от долгой неподвижности мускулах. Сколько дней Остафьев смотрел на этот стол, предвкушая минуту, когда сможет, наконец, сесть в кресло и... Он протянул руку, сдвинул листы пласт бумаги, освобождая из-под них странный предмет, уголок которого долго терзал его воображение. Серый! Ничем не примечательный прямоугольник, размером с человеческую ладонь. Николай перевернул его, сдул пыль, с замиранием сердца наблюдая, как свет упал на матовую поверхность, приломился и тонкая пластина внезапно приобрела объем, открывая взгляду навек запечатленное изображение молодой улыбающейся женщины. Френку от Катрин. Его внезапно бросило в жар. Ник всматривался в удивительные, живые черты незнакомой женщины, понимая, что никогда не видел такого нежного открытого взгляда. Ямочки на щеках, счастливая улыбка, длинные вьющиеся волосы – все это создавало нереальный, потусторонний образ. Астафьев сидел будто завороженный и смотрел на голографический снимок, который сказал ему все, дал интуитивный ответ на большинство казавшихся неразрешимыми вопросов. Да, была иная жизнь, смысл которой не сводился к количеству убитых ксеноморфов. Он играл на губах незнакомки недоступным пониманию счастьем. Николай забыл про холод и дрожь. Он невольно вспоминал свой небогатый опыт общения с представительницами противоположного пола. Образы современниц, суровые, неприветливые, накладывались на снимок, словно гротескные, ломающиеся тени. И в голову вдруг пришла ясная, осознанная мысль. Их борьба, лишение, схватки с чужими – это не жизнь, а уродливый отголосок прошлого. Нервное перевозбуждение постепенно прошло, сменяясь глухой депрессией. Тело коснулось прохлада, быстро превратившееся в неприятное чувство холода. Николай сидел в кресле, глядя на погасшие экраны мониторов, и все отчетливее понимал. Вывод о главенствующей роли людей может быть и верен, но его надежды вряд ли сбудутся. Он не мог сделать даже такой малости как заново включить вошедшую в энергосберегающий режим аппаратуру, не говоря уже о том, чтобы постичь смысл ее функций, научиться управлять компьютерными комплексами. Те команды, что он выучил в период подготовки к вылазке в смежный сектор, явно не годились. Интуитивно Астафьев понимал, что все компьютеры так или иначе должны подчиняться какому-то единому, незыблемому принципу, знание которого давала власть над ними. Но, увы, на поверку его эрудиция в данном вопросе являлась смехотворной. Чувствуя, как по телу начинает гулять озноб, он потянулся к лежащей на полу одежде. Ткань заскорузла от засохшей крови. Пришлось приложить усилия, чтобы оторвать от пола свою куртку, из-под которой внезапно выкатился странный сферический предмет. Николай посмотрел на него и отвернулся, натягивая на плечи загрубевшую ткань. Отчаяние все глубже овладевало его рассудком, словно он только что очнулся от несбыточного эйфорического сна и увидел реальность такой, какова она есть. Ультрафиолет. Свет нес энергию, и специальные фотоэлектрические вставки расположенные на обшивке сфероида, уловили поток заряженных частиц. Прошло всего несколько минут, и одно за другим начали включаться устройства периферии, заработали сенсоры, передавая импульсы возбуждения на вход центральной нейросети. Он лежал на полу. Вокруг выселись блоки систем поддержания жизни. Спектр освещения соответствовал нормам определенным для медицинских отсеков, однако анализаторы атмосферы указывали на низкую температуру воздуха, недопустимый уровень пыли и большой процент углекислоты. В поле зрения точечных видеокамер попадала большая часть помещения. Нейросистема распознала не только блоки медицинской аппаратуры, но и закрепленное на монорельсе кресло, в котором сидел полуногой человек. Мгновенная попытка наладить двусторонний нейросенсорный контакт успехом не увенчалась. У человека отсутствовала не только левая нога, но и имплантант с необходимым для установления контакта буферным устройством временного хранения и дешифровки данных. Собственно, ИПАМ мог обойтись и без него. Датчики четко фиксировали биополе снимая показания нервного возбуждения отдельных участков коры головного мозга, а система распознавания, используя специально разработанные алгоритмы, анализировала данные, делая вывод о подавленном психическом состоянии человека. Сфероид, главным назначением которого являлась помощь людям при возникновении затруднительных ситуаций, не мог не отреагировать на полученную информацию, Проанализировав собственные возможности, он пришел к выводу, что единственным средством для установления предварительного контакта мог послужить только встроенный синтезатор речи. Николай вздрогнул всем телом, словно от удара электрического тока, когда за его спиной внезапно раздался голос «Сэр, вам необходима помощь!» Он резко обернулся, медицинский модуль был пуст. Никто не стоял сзади, но голос прозвучал так явственно, что не мог быть плодом его воображения. «Вы смотрите в неверном направлении, с вами, — говорит Ипам, — я не могу двигаться, недостаточно энергии для включения микрореактивных движителей». Горячий пот вновь обжег кожу. Николай медленно опустил взгляд и увидел тот самый сфероид, который несколько минут назад выкатился из вороха одежды. «Где ваш имплант, сэр? Я не могу установить мнемонический контакт с биологическими нейросетями». Астафьев Немо неотрывно смотрел на небольшой шар. Он был в шоке и не мог даже вообразить, сколько перемен в его жизнь принесет внезапно зазвучавший синтезированный голос маленького невзрачного кибернетического устройства. Окажись на его месте, Ван Хелен, разговорчивому сфероиду пришлось бы туго. Люди опасались кибернетических механизмов, даже тех, кто приносил явную, ощутимую пользу. Корни данной фобии крылись во мраке стремительной деградации, наступившей после печально знаменитой внешней атаки. Николай тоже вырос с чувством недоверия к различным автоматическим устройствам. Именно недоверие, а не панического страха. Как любой нормальный человек, он попросту побаивался того, чего не мог понять. Однако долгое пребывание в тесном контакте с машинами, работавшими над его исцелением, притупило былые страхи. В эти минуты оставив не задумывался над значимостью и глубиной перемен, произошедших в его мировоззрении. Он оцепенел от неожиданности но не ударился в панику. Разве не о машинах он думал на протяжении последних дней? Им владело естественное стремление выжить, найти свое место в жестоких рамках трудного существования небольшого человеческого анклава. Однажды, пережив физическую и моральную агонию, он страшился ее повторения, внутренне не принимал трагической предопределенности своего будущего. И в данный момент, испугавшись внезапно зазвучавшего голоса, он, тем не менее, не потерял ни страхов, ни надежд. Все смешивалось в рассудке, невольно отражаясь в поступках оставь его. Он неотрывно смотрел на маленький шар, то цепенея от ужаса, то лихорадочно пытаясь понять, откуда он взялся. Ван Хелен поступил бы иначе. Услышав за спиной голос внезапно и необъяснимо ожившего механизма, Доминик просто всадил бы в него пулю для верности. Николай не мог сделать этого по двум причинам. Во-первых, у него не было оружия, а во-вторых, синтезированный голос только на мгновение напугал его, внезапно зазвучав в унисон неистовой надежде. «Я не понимаю тебя». Рипло ответил Астафьев, если бы не увечья, он встал бы с кресла и присел на корточки подле таинственного шара в попытке разглядеть его внешнюю структуру. Но машинально подавшись вперед, он вдруг болезненно ощутил свою физическую беспомощность, едва не упав на пол. Один эмоциональный шок сменялся другим. Он закусил губу от досады, а шар будто угадывал его состояние. Вещая из-за бесформенной груды одежды и экипировки. Сэр, вам необходимо успокоиться. Мои сенсоры фиксируют стрессовые сочетания биомагнитных полей, излучаемых вашим мозгом. Откровенно говоря, Астафьев не понял ни слова, кроме совета держать себя в руках. Меня зовут Николай, грубовато откликнулся он, пытаясь подавить вернувшийся страх. По интонациям, Звучащим в синтезированном голосе маленького сфероида, он догадывался, что повторяющееся слово «сэр» является какой-то формой обращения, но оно сразу же не понравилось ему своей чуждостью. «Называй меня Николай или Ник, ты понял?» Подави смятение, повторил он. Голос оставь его почти не дрожал. «Но кто бы знал, чего стоила ему эта кажущаяся невозмутимость?» Предрассудки все-таки крепко сидели в голове, врываясь в сознание непредсказуемыми порывами. «Нет, я точно сошел с ума!» Он наклонился, шаря рукой в ворохе фрагментов гермоэгипировки. Не мог же Доминик забрать с собой все его оружие. До да того ли ему было? Интуиция не подвела. Пальцы наткнулись на холодный металлопластик. Тут же переместившись на прорезиненную пистолетную рукоятку, которую охватывал короткий ремешок. На ощупь простегнув крепление, он резко выпрямился, поднимая руку с оружием. Вес пистолета немного успокоил нервы. Ник, кого ты собираешься стрелять? Здесь есть враги? Он не ответил: Похоже, маленький кибернетический аппарат не вполне отдавал себе отчет в том, что потенциальный враг Это он сам. Я не знаю, насколько ты опасен. После секундной паузы ответил Николай. ИПАМ, искусственный псевдоинтеллектуальный автономный модуль. Синтезированный голос зазвучал резко, эмоционально. Так мог бы говорить возмущенный человек. Но слышать подобные интонации, издаваемые кибермеханизмом, было жутковато. «Моя главная функция – помогать астронавтам. Я не могу являться источником опасности для человека». Его слова убедили Астафьева лишь в одном – он правильно сделал, что завладел оружием. Теперь в субъективной оценке ситуации Ник уже не ощущал мистического превосходства говорящего шара. Короткий, но насыщенный жизненный опыт подсказывал – что импульсный пистолет всегда может поставить точку в непредсказуемом развитии событий. И ПАМ недоумевал. Его нейросеть столкнулась с аналогичной ситуацией и в данный момент пыталась выработать адекватную реакцию. Нонсенс заключался в том, что человек, завладев оружием, заметно успокоился, стал более конструктивен. Сенсоры однозначно фиксировали, как гаснут эмоциональные всплески его биополя. Теперь маленький сфероид оказался в затруднительном положении. Гибридный аппарат был частично обучен, а частично запрограммирован на определенный набор функций. Он мог исполнять обязанности электронного секретаря, служить персональным компьютером, который никогда не выключается и всегда находится неподалеку от хозяина. Осуществлять технологические операции по ремонту бортового оборудования, особенно в труднодоступных для человека местах, контролировать состав атмосферы, температуру, герметичность отсеков, вовремя оповещая членов экипажа о малейших отклонениях от заданных норм. Но среди известных ситуаций, на которые умела реагировать его нейросеть, не нашлось прецедента противостояния человека и машины. Конструктор, который заложил в основу автономного кибернетического устройства нейроподобную сеть, способную переобучаться, самонастраиваться в зависимости от изменения окружающей обстановки, был либо гением, либо пророком. Сейчас Ипам, вместо того, чтобы впасть в ступор от неразрешимого противоречия, стал интенсивно искать ответ на возникший вопрос – моделируя и подвергая логическому анализу различные ситуации, которые могли стать первопричиной обнаруженного следствия. Его видеодатчики фиксировали полуобнаженного человека, недавно лишившегося ноги, в данный момент сидящего в кресле дежурного медика, перед отключенными блоками системы реанимации. Несмотря на явно пониженный мышечный тонус организма, пистолет он держал твердо, уверенно, так, Словно обращение с оружием давно вошло в разряд его машинальных привычек. Итак, перед ним был вооруженный человек, демонстрирующий непонимание некоторых оборотов речи, напряженно, эмоционально переживающий сам факт присутствия в отсеке кибернетического механизма. Нейросистема сфероида оценивала не только эмоциональное состояние и явные действия Астафьева, Скрупулезному анализу подвергались и собственные блоки долгосрочной памяти, запечатлевшие информацию о последних мгновениях перед аварией. аварии И ПАМ не мог не подтвердить, не опровергнуть данное утверждение. «Ник», — обратился он за дополнительной информацией к человеку, — «на корабле произошла катастрофа». «На корабле?» Астафьев недоуменно посмотрел на сфероид. «Ты имеешь в виду мир?» «Возможно, мы обозначаем разными терминами одну и ту же конструкцию», немедленно отреагировал Ипам. «Я уточняю вопрос. Что произошло с миром в период...» Он сверился с последней сохраненной в его памяти датой и назвал ее. Николай задумался. Диалог с машиной оказался невероятно трудным. Подсознательно он ни на миг не забывал, что разговаривает отнюдь не с человеком. От этого ему становилось неуютно, мысли путались. Но все же Ник нашел в себе силы, чтобы преодолеть страх. Насколько хватит его решимости, оставалось только гадать. «Ты спрашиваешь о внешней атаке?» Собравшись с мыслями, переспросил он. «Я не знаю, что происходило после моего выключения» ответил синтезированный голос. «А почему ты выключился?» «Вот это был правильный, корректно сформулированный вопрос». И Пам поставил факт своего мгновенного отключения с остальной информацией и произнес. «Термин «внешняя атака» подразумевает нападение со стороны космического пространства?» Николай откровенно пожал плечами. «Снаружи», – буркнул он, пытаясь припомнить смутные легенды, сохранившиеся с тех далеких времен. «Я был слишком мал и не помню подробностей», пояснил он, добавив. «У нас и без того хватает проблем». И Пам на некоторое время затих. Его система обладала высокой степенью приспособляемости, выраженной способности к ассоциативному мышлению. Он анализировал новые данные, моделируя вероятности, делая эмпирические выводы, принимая к сведению одни и отвергая другие, пока искусственная нейросеть не выработала цепочку причинно-следственных связей, удовлетворяющих требованиям окружающие его реальности. Он не стал делиться своими выводами с человеком, но не потому, что хотел что-то утаить. Если бы Николай спросил, и пав несомненно, ответил бы на любой вопрос, но оставив напряженно молчал не проявляя никакой заинтересованности в прошлых событиях. Поэтому сфероид ограничился повторением уже высказанной им формулировки. «Я не опасен. Меня создали для сотрудничества с людьми, оказания всевозможной помощи». «Тогда докажу это», – немедленно отреагировал Ник. Первый шок прошел, но цепкий страх не исчез. Он не отпустил разум, а напротив усилился, А Астафьев не мог вспомнить случая, чтобы машины пытались общаться с человеком. Обычно они молча исполняли свои функции, отображая на контрольных мониторах непонятные сообщения, которые люди попросту игнорировали, не в силах понять заложенного в них смысла. «Тебе требуется помощь? Я могу предоставить любую интересующую информацию. Например, мне нужно знать, как работают компьютеры», оборвал его Астафьев. И Пам несколько секунд молчал. «Для этого требуется имплант», – лаконично заявил он. «При прямом нейросенсорном контакте обучение техническим дисциплинам не займет много времени». «Я не знаю, что такое имплант», – с досадой ответил Николай. «Ты что, не можешь объяснить понятными словами?» «На это уйдут годы», – упрямо ответил Сфероид. «Остафью задумался». «Он пытается меня обмануть, или я просто не понимаю его?» «Что такое имплант?» – наконец спросил он. «Это устройство обмена данными», – немедленно пояснил Ипам. «Подключив его, ты сможешь общаться со мной напрямую». «Без слов?» «Мы будем связаны мнемонически». «Ты можешь говорить понятно». «Мысленно», – поправил Сфероид. «Вопрос в твоем восприятии. Хочешь ли ты этого?» «Я не хочу умирать!» С необъяснимой злобой ответил Николай. «Ты что, не видишь? У меня нет ноги! Я бесполезен для остальных!» «Ногу можно заменить протезом!» Осторожно ответил Ипам. Маленький сферический аппарат элементарно исполнял свои функции. Даже тех крох информации, что оказались в его распоряжении, было достаточно, чтобы понять. В помощи нуждается не только сидящий напротив Астафьев, Люди, по выводам нейросистемы, утратили не только контроль над автоматикой космического корабля. Они потеряли знание. Вот где крылась катастрофа, сформировавшая пропасть непонимания. Ты можешь получить от меня помощь, но я не могу приказывать тебе. Ты сам должен решиться. На что? Внедрение импланта – это своего рода операция. Твой разум трудно перенесет ее. Николай при слове «операция» машинально покосился на реанимационную камеру, в плену у которой провел долгие дни. «Нет, ты неправильно меня понял. Хирургического вмешательства не будет. Имплант надевается на ушную раковину, и лишь группа микроконтактов соединяется с нервными окончаниями височной области. Это совершенно безболезненно и не опасно для здоровья». Ник, который хотел спросить, Долго ли маленький шар собирается валяться на полу, вещая из-за груды тряпья? Опустил пистолет и откинулся на спинку кресла. Его опять лихорадило, но уже не от холода. Оставь его, вдруг вспомнились страшные легенды о людях, которые действительно могли общаться с машинами, отдавая им мысленные приказы. Если верить мифам, все они погибли во время внешней атаки. Причина их смерти по преданию – Стали микроскопические устройства, соединенные с разумом. Рука с пистолетом медленно поднялась. «Ты лжешь! Имплант! Это смерть!» Палец соскользнул на сенсорную гашетку оружия. «Лучше погибнуть в схватке с ксеноморфами, чем позволить машине угнездиться в собственной голове!» «Вот чего так панически боялись предки!» Николай до последнего момента просто не понимал этого. Уставшая, ослабевшая рука дрогнула, и первая пуля лишь расщепила облицовочный пластик пола рядом с грудой одежды, взвизгнув рикошети. «Ничего, сейчас я прицелюсь». Это была последняя осознанная мысль Николая. Помогать людям. В двух словах, оказывается, был заключен гигантский, разносторонний, И, как ни парадоксально, противоречивый смысл. В основе ИПАМа лежала нейроподобная сеть. Полтора миллиона искусственных нервных клеток, изготовленных на молекулярном уровне. Почему искусственных, а не живых? Ведь удачные опыты по интеграции в компьютерные системы нервных тканей млекопитающих проводились еще в начале 21 века. Разработчики автономных интеллектуальных модулей призванных облегчить работу экипажа космического корабля, исходили прежде всего из соображений надежности и функциональности. Живая ткань требует особых агрегатов поддержки. Нервным клеткам необходимо питание, кислород, определенный температурный режим. Всех вышеперечисленных недостатков лишен искусственный нейрон. Он может функционировать в условиях вакуума и различных агрессивных сред что немаловажно при возникновении нештатных ситуаций. И все же, несмотря на отсутствие живой органики, нейросети ПАМА по принципам функционирования являлась точной копией биологических прототипов. Казалось бы, полтора миллиона нейронов не могут сформировать систему, обладающую зачатками разума, а уж тем более реализовать на практике такие сложные процессы, как ассоциативное мышление или минимально необходимый комплекс рефлекторных реакций, схожих по своей сути с инстинктом самосохранения. Все объяснялось достаточно просто. Нейросети ПАМа не была загружена рутинными функциями, в ней не хранились данные, она занималась лишь обработкой информации, которую поставляли периферийные устройства. В общую структуру сфероида входили, помимо центрального нейромодуля, десятки кибернетических устройств, таких как сенсоры, модули памяти, арифметические сопроцессоры, системы анализа движения и распознавания образов. Уникальный аппарат сочетал своей конструкцией все лучшее, что создала эволюция и изобрели люди. И все же реакция Ипама на произведенный в него выстрел не укладывалась в рамки той логики функционирования, что заложили в него проектировщики и программисты. Помогать людям. Импульсы возбуждения пробегали по искусственным нейронам в тысячи раз быстрее полета пули. За ничтожный интервал времени он успел не только осмыслить ситуацию, но и выработать метод противодействия. Разрушение недопустимо. Помогать человеку, отвергающему помощь, невозможно. Регресс выстроил между ними неодолимую стену непонимания. Он должен помогать людям. Вывод один. Люди должны стать прежними, разумными, конструктивными, очистить свой разум от фобий, преодолеть бездну регресса. Способ достижения цели – внедрение имплантов, возмещение утраченной информации посредством программ настройки биологических нейросетей. Степень вреда, причиняемая при этом человеку. По логике пама вред как таковой отсутствовал вообще. Все эти выводы заняли малую часть ничтожного промежутка времени между произведенным и предполагаемым выстрелами. Окажись рядом люди, причастные к созданию автономных интеллектуальных модулей, они бы расценили действие сфероида как выход за рамки предоставленных ему полномочий, констатировав сбой. Но, увы, рядом находился только Николай, Он не успел вторично прицелиться. Система беспроводной связи Ипама вошла в контакт с ближайшим компьютерным терминалом и передала необходимые инструкции. Из неприметных отверстий открытой реанимационной камеры под давлением вырвался газ, используемый для общего наркоза при хирургических операциях. Астафьев успел ощутить лишь резкий неприятный запах. В следующий миг оружие выскользнуло из ослабевших пальцев и глухо стукнувшийся монорельс отлетело в сторону. И ИПАМ еще не мог двигаться, но установив связь с терминалом реанимационного компьютера, уже убедился, что в медицинском модуле хранится запас необходимых устройств, предназначенных для имплантации. Оценка психологической устойчивости пациента по наблюдениям автоматической системы, пользовавшей Астафио после ранения и ампутации, не вызывала опасений. И Пам отлично понимал разницу между действительным уровнем эрудиции и потенциальными возможностями человеческого мозга. При правильном проведении операции Николай не только усвоит новые для него знания, но и будет воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Он помогал человеку. С момента его внезапного отключения прошло 14 лет. Ни одна база данных, доступная через аппаратные средства медицинского модуля, не содержала сведения о событии, которое Николай Астафьев обозначил термином «внешняя атака». Более того, в отсеках корабля повсеместно функционировали дубль системы, что прямо свидетельствовало о глобальном сбое основных кибернетических сетей. Сфероид обладал обширными техническими знаниями, Но его осведомленность о событиях новейшей истории равнялась нулю. Это он понял, как только Николай перенес простую, с точки зрения медицины, операцию по имплантированию кибернетического модуля связи. Стоило миниатюрному прибору заработать, как сферой тут же получил доступ к наиболее ярким эмоциональным воспоминаниям человека. Они буквально рвались наружу, невзирая на искусственный сон который из предосторожности погрузила Астафьева в систему оперативного нейрохирургического вмешательства. Пока Ник спал, ПАМ усвоил массу новых данных. Он увидел глазами человека разрушительные последствия упомянутой им внешней атаки. Понял, что между представителями двух рас, вместе стартовавших из Солнечной системы на борту тандемного космического корабля, Идет жестокая, бескомпромиссная война за скудные ресурсы, необходимые для работы вторичных систем жизнеобеспечения. Его задача – помогать людям. Это означало, что Ипам автоматически должен вступить в существующую борьбу на стороне своих создателей? Он попытался опровергнуть данный постулат, но не смог этого сделать. Николай все еще спал. Маленький сфероид парил над его телом решая для себя сложнейшую задачу. Как помочь людям, не нанося прямого вреда другим разумным существам? Он так и не пришел к однозначному решению, когда Астафьев впервые ненадолго очнулся после имплантации. Николай бредил, мучительно приходя в себя. Его взгляд то прояснялся, то вновь тускнел. Масса новых, шокирующих ощущений стучалась в рассудок. Заставляя вновь и вновь проваливаться в спасительное, но короткое беспамятство. По подсчетам ИПАМа прошло 8 бортовых суток, прежде чем психика Николая сумела адаптироваться к подключенному устройству. В очередной раз, придя в сознание, он нашел взглядом маленький сфероид и вдруг тихо, едва слышно произнес Теперь я твой хозяин. Для нейрокибернетического устройства эти слова прозвучали как освобождение. Вот где скрывалось решение, устраняющее все противоречия и запреты. Он будет помогать одному человеку, делясь с ним техническими знаниями, давая советы по эффективному выживанию, а Николай сам решит, как распорядиться полученной информацией. Теперь по логике Ипама, Он мог на практике исполнить свой долг, не нарушая внутренних программных вето, наложенных на определенные действия. Всю ответственность за принятие конкретных решений, за целевое использование полученной информации, брал на себя Астафьев. Маленький серый кардинал парил над телом 18-летнего калеки. Уже не персональный компьютер, но еще не мыслящее существо. Блок искусственных нейронов прочной, пронизанной сенсорными системами оболочки, зачаток интеллекта, решивший для себя первую серьезную дилемму бытия, наивный как ребенок, но обладающий огромным запасом знаний, жестокий малыш, по своим канонам свято убежденный, что творит добро». Следующая встреча Доминика Ван Хелина и Николая Астафьева произошла спустя три месяца после памятной вылазки. В ту пору человеческий сектор переживал тяжкие времена. Почти все мужчины погибли в противостоянии с чужими на просторах смежного сектора, а оскудение ресурса систем жизнеобеспечения привело к ужасным условиям существования. Мрак и холод царили в отсеках, Наспех сформированные отряды с трудом удерживали магистральные тоннели от непрекращающихся атак чужих. Откровенно говоря, в ту пору Ван Хелину было не до друзей. Холодные месяцы запомнились ему как непрекращающаяся череда изматывающих схваток. Судьба бросала его из боя в бой. Рассудок день за днем впитывал безумную данность. Душа замерзла. Он стал угрюм, молчалив и страшен в своем хладнокровии. Случайно столкнувшись в коридоре жилого сектора, они едва узнали друг друга. За истекшие месяцы Доминик из нескладного юноши превратился в угрюмого воина. Астафьев, напротив, хоть и осунулся, похудел, но сохранил в глазах не только блеск жизни. В его взгляде продолжала теплиться непонятная искорка надежды, Словно он не воспринимал роковой ход предопределенных событий. Они молча обнялись. «Как ты?» Ван Хеллен прислонился спиной к стене коридора, по которому шли люди. «Я в порядке», – неожиданно ответил Николай. Опираясь о плечо Доминика, он тоже посторонился. Негнущийся протез, изготовленный из подручных материалов, явно доставлял ему неудобство, боль. Но Астафьев лишь инстинктивно морщился, не думая жаловаться на судьбу. «Рад, что встретил тебя», – произнес он, когда коридор опустел. «Есть разговор». Ван Хелен удивленно вскинул бровь. Вспоминать недавние события ему не хотелось. Выслушивать слова благодарности тоже. «Давай зайдем куда-нибудь», – предложил Астафьев. «У меня мало времени, Ник. Ты должен выслушать меня». Николай развернулся и, оттолкнувшись от стены, неловко пересек коридор, открыв первую попавшуюся дверь. В Анхелину ничего не оставалось, как последовать за ним. Отсек, куда зашел Астафьев, был погружен во мрак. Здесь не работало даже дежурное освещение. Из темноты раздался грохота прокинутого ящика, сопровождаемый невнятной руганью. Затем под самым потолком внезапно тускло зажегся матовый плафон. С точки зрения Ван Хелена, Ник только что продемонстрировал ему маленькое техническое чудо. Для того, чтобы безошибочно найти во тьме выключатель аварийной системы, нужно точно знать его расположение. Помещение оказалось давно заброшенным складом. По полу были в беспорядке разбросаны опустошенные много лет назад контейнеры, стены и пол покрыты замысловатыми узорами инея. Тут не функционировал ни один из агрегатов, поддерживающих тепло. Не шелестел регенератор воздуха, а стоял холод, от которого на вдохе ломило зубы. «Доминик, я знаю, как остановить чужих», – внезапно произнес Астафьев, затворив дверь – и присев на перевернутый ящик. «Не смотри на меня так. Я говорю абсолютно серьезно. Если бы мы не встретились сегодня, я, наверное, пошел бы на передовую искать тебя». «Это невозможно!» Ван Хелен сел, недоверчиво глядя на друга. Он имел в виду утверждение, касающееся ксеноморфов. «Мы не смогли даже дойти до главного компьютера. Теперь ксенобианам осталось лишь добить нас». Мрачно изрек Доминик. «Хотя бы выслушай меня!» Николай не просил. Он говорил с убежденностью человека, долго вынашившего в себе определенную идею и, наконец, решившегося поделиться ей. «Хорошо!» Ван Хеллен сел на покрытый изморозью контейнер. «Говори!» оставив расстегнул магнитную липучку своей одежды и достал из-за пазухи распечатку, сделанную на пласт бумаги. «Посмотри на эту схему». Доминик некоторое время внимательно изучал чертеж. Такого подробного плана уровня он еще не видел. «Откуда ты это взял?» – удивился он. «Снял двухмерную копию с виртуальной модели». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», – нахмурился Ван Хелен. «Тебе незачем понимать. Только без обид, ладно?» – попросил Николай. «Смотри на распечатку». «Видишь три основных тоннеля, по которым чужие постоянно атакуют сектор?» Палец Остафьева указал на магистральные проходы. «Ну, вижу». «Теперь смотри сюда». Николай указал на двойные поперечные линии, пересекающие тоннели. Над ними группировались непонятные Доминику условные значки. «Что это?» Напрягся он. «В указанных местах ничего нет. Я десятки раз проходил там». За стенами спрятаны древние механизмы. Условные знаки говорят, что это аварийные переборки. Попарно они образуют шлюзы. Надеюсь, ты знаешь предназначение таких устройств? Ван Хелен кивнул. Что такое шлюзы, он знал. Я обнаружил старые базы данных. В них хранятся инструкции и пояснения, как действует автоматика во время аварий. Если вдруг нарушится герметичность коридоров – то механизмы сами опустят аварийные переборки, вслед за этим заработает автономная система жизнеобеспечения, у которой есть свой неприкосновенный запас ресурсов. Внимательно слушавший его Доминик невольно вздрогнул, но не от лютого холода, царящего в заброшенном складе. Несколько слов, понятных даже ему, простому бойцу, не обладающему обширными техническими знаниями, звучали как самая настоящая надежда. Система жизнеобеспечения, туманный образ, олицетворяющий множество древних устройств, от исправной работы которых напрямую зависит выживание горских людей. Сочетаясь с утверждением о якобы существующем запасе ресурсов, слова Николая обретали определенный смысл. И все же Ван Хелен недоверчиво покачал головой, Что он видел за последние три месяца? Только смерть, холод, разрушение. Среди образов, подчинивших его рассудок, не было места для глупых надежд. Видя откровенное недоверие в холодном взгляде друга, Николай занервничал. «Доминик, разве ты не можешь поверить мне на слово? Мы с тобой воевали рука об руку. Ты спас мне жизнь». «При чем тут это?» «Ты можешь доверять мне». Мы давно не виделись, но... оставив прихрамывая, обошел нагромождение пустых контейнеров и еще раз проверил, плотно ли закрыта дверь. Его бескровные губы посинели от холода, но все же он предпочитал говорить тут. Мы идем по гибельному пути. Люди забыли, что миром можно управлять. Это заговор, скинул голову Ван Хеллен. Можешь называть как угодно. Доминик. Я не сошел с ума. Вдруг горячо начал убеждать его Николай. У меня было много времени для размышлений. Я два месяца пролежал в медицинском отсеке, в полном одиночестве, наедине с машинами. «Машины живут своей жизнью», – буркнул в ответ Доминик. «Нет, в том-то все и дело, что нет. Они не живут, они работают, и ими можно управлять. Я убедился в этом сам». Лучше бы Ник не произносил таких фраз. «Ты управлял машинами?» Взгляд Ван Хелена стал колючен, неприязненным. В его представлении все кибернетические механизмы, мертвые ли, безнадежно разрушенные или наоборот проявляющие признаки жизни, его сознание не могло подобрать иной термин, являлись источником потенциальной опасности. Такое отношение к киберсистемам внушали им с детства и потому слова Николая отдавались душе безотчетным страхом, а в рассудке – холодной мыслью о предательстве. Ничто не могло вмиг стереть внушаемые с младенчества фобии, а если помножить их на моральное состояние Ван Хелена, впервые за последний месяц покинувшего передовую линию обороны, то совершенно неудивительно, что он не поверил Астафию, насторожился, мгновенно поменяв позу, Будто внутри что-то выпрямилось, мобилизовав последние силы предельно уставшего человека. Я только что включил здесь свет. Попытавшись сделать вид, что не заметил его реакции, продолжил Николай. «Посмотри». Астафьев дотянулся рукой до расположенной рядом с дверью панели управления. Она не работает. Он демонстративно коснулся за индивелых сенсоров. Но мир устроен так что у каждого агрегата есть замена. Он обернулся и указал рукой на другую панель, притаившуюся в дальнем конце помещения. Добраться до нее можно было, лишь сняв декоративный кожух облицовки стены. Ее как будто спрятали от посторонних глаз, подумал Ван Хелен. «Я не знаю, почему люди стали опасаться машин», продолжал Николай. «Наверное, это связано с внешней атакой». Мы потеряли элементарные знания. Наше невежество породило страх. «Элементарные знания?» Усмехнулся Доминик. «По-твоему, машины так просты?» «Ты говоришь и думаешь, как все», упрекнул его Астафьев. «На самом деле машины подчинены правилам. Они станут общаться с тобой только в том случае, если им верно сформулировать вопрос, выполнят приказ, если ты знаешь, как его отдать и выбрал систему, которой есть необходимые тебе возможности. Разве это сложно?» «На словах нет, а на деле?» «На деле сложнее», — согласился Астафьев. «Я только начал осваивать элементарные основы управления, но уже нашел способ, как оградить людей от атак чужих. Подумай, есть ли у нас силы для борьбы, даже если мы продержимся год». Очередное перераспределение ресурсов все равно будет проиграно. Тогда холод, голод и тьма окончательно расправятся с нами. Ты можешь опровергнуть мои слова? Нет, после короткого раздумия буркнул Ван Хелен. Он уже давно ощущал дыхание безысходности. Значит, мы должны рисковать ради того, чтобы выжить, забыть о своем страхе, признать собственное невежество. И использовать любые возможности, чтобы получить передышку. Стать на время независимыми от централизованного распределения ресурсов, недосягаемыми для ксенобиан. Как это сделать? Я уже сказал, есть автономная система жизнеобеспечения. Резерв со своим неизрасходованным ресурсом. Нужно лишь создать условия, при которых автоматически включатся определенные механизмы. Они вернут в отсеки свет и тепло. «Снова заработают синтезаторы и пищи, и мы сможем использовать передышку, чтобы вернуть утраченные знания, научиться по-настоящему управлять нашей частью мира». «Я постоянно слышу от тебя слово «условие», — глядя в глаза Николаю, произнес Доминик. «Что должно произойти?» оставив ответил не сразу. Он нервничал. «Это было заметно по всему». Наконец, подняв голову, он произнес «Система включится только при условии аварии. Должна произойти разгерметизация всех магистральных тоннелей сектора. Теперь ты понимаешь, почему я хотел идти и искать тебя? Кто еще сможет поверить мне?» Ван Хелен лишь покачал головой «Стены простоят еще много лет. Они прочны. Глупо уповать на аварию» он вдруг осекся прочитав ответ в глазах астафьева ты намерен взорвать стены если бы я мог сокрушенно ответил николай машинально коснувшись своего грубого протеза заряды следует установить за аварийными шлюзами а там все кишит чужими я калека да и люди из мобильных групп скорее убьют меня чем позволят исполнить задуманное предлагаешь сделать это мне Сощурился Ван Хеллен. «Да», — собравшись духом, ответил Николай. Доминик долго молчал. «А если твой план не сработает?» «Тогда произойдет декомпрессия, и все погибнут». «Как в легендах о внешней атаке?» «Да». Ван Хеллен тяжело, но долго задумался. Николай был его другом. Когда-то они сражались вместе, и Доминик был уверен, Случись ему оказаться на месте Остафьева, тот бы тащил его на себе. Но тут речь шла о жизни и смерти десятков людей. Провал означал смерть. Удача, в которую он не верил, сулила передышку и болезненные перемены. Свет и тепло, вернувшиеся в отсеки, докажут правоту Николая. Но вряд ли страх перед машинами исчезнет сам по себе. Кровь внезапно прилила к голове Ванхелина. Все промелькнувшие мысли сжались, скорчились под натиском свежих, кровоточащих воспоминаний. Он поднял взгляд и посмотрел на замысловатые узоры ине, что ползли по стенам отсека. Хуже, чем сейчас, уже не будет. Роковая развязка близится. Каждый день, сталкиваясь с чужими, теряя близких людей, он будто заговоренный, оставался невредим. Я ощущал дыхание рока. Я воин, глухо произнес Доминик. Мне неизвестны тайны управления машинами. Ты прав в одном, Ник. Смерть подобралась к нам вплотную, но я не могу поверить тебе. Действовать в тайне от других это предательство, а полагаться на машины безумие. Глаза Оставь его потускнели. Слишком много надежд он связывал с этим разговором. И тем больнее отозвалось в душе, проявленное Домиником, недоверие. «А ты бы поверил?» – спросил себя Ник. И сам же мысленно ответил «Нет». Но он хотел спасти людей, хотел, чтобы наступила другая жизнь, но не видел иного способа остановить бесноватый натиск синоморфов. «Жаль, что мы не поняли друг друга», – Ван Хелен встал. «Хочешь совет, Ник?» оставив пожал плечами. «Сейчас ему было все равно. Не пытайся склонить на свою сторону еще кого-то. Тебя просто убьют!» Доминик вышел, даже не попрощавшись. Сутки спустя, отоспавшись, Ванхелин вернулся на передовую линию обороны. «Три основных тоннеля?» соединяющие подконтрольную людям часть огромного мира со смежным сектором, сходились воедино, вливаясь в огромный зал, где на истертых плитах пола еще виднелась древняя разметка, Изгибающиеся стрелы указывали на неработающие механизмы, чьи циклопические элементы, вмонтированные в стены обширного помещения, давно воспринимались людьми как надежные укрытия, не более. Очередная атака чужих захлебнулась несколько минут назад. В воздухе витал запах смерти, давно ассоциирующийся в сознании людей с люидами токсина, которые вырабатывали бойцовские особи ксенобиан. Ван Хелли нагляделся. За излюбленным укрытием, огромным, Выгоревшим изнутри остовом непонятной остроносой машины лежали два человека. По неестественным позам и отсутствию движений Доминик сразу понял, что они мертвы. Плохо наше дело. Подумал он, короткими перебежками пробираясь через разбитые баррикады. Раньше тела погибших старались убирать сразу после атаки. Но сейчас, несмотря на явное отступление чужих, Среди множества естественных и искусственно возведенных укрытий не было заметно движения. Коммуникатор шлема молчал, хотя устройство связи он включил заранее. «Есть кто живой! Отзовитесь!» – выдохнул Доминик, присев рядом с двумя окоченевшими телами. Тишина! Он стянул перчатку и попытался закрыть веки погибших – но ощутил лишь немой холод да неприятное упругое сопротивление, словно коснулся промерзшей резины. Сколько же нас осталось? Доминик огляделся. Огромный зал выглядел пустым. Сутки назад, когда он покидал передовые укрепления, здесь оставалось десятка три защитников. Несколько человек ушли с ним, но Ван Хелен не знал, вернулись ли они сюда раньше него или придут позже. Впереди темнели зевы трех тоннелей, ведущих к шлюзам, за которыми начинались просторы смежного сектора. За огромным нейтральным пространством, по рассказам очевидцев, располагались территории Ксенобиан, точно так же отделенные от средней части мира тоннельными переходами. Было время, когда борьба двух раз полыхала по другую сторону смежного сектора, Но с каждым годом людей становилось все меньше, а чужих больше. Много лет назад, когда Доминик был еще мальчиком, ксенобиане начали плодить бойцов, существ с коротким сроком жизни, отличающихся от своих хозяев некоторыми анатомическими особенностями и низким уровнем интеллекта. Жестокая арифметика подавляющего численного превосходства резко повлияла на ситуацию, за несколько лет сузив рамки противостояния до ожесточенных схваток в отсеках и переходах, вплотную примыкающих к жилому сектору человеческой части мира. Ван Хелен так и не заметил признаков движения на опустевших баррикадах. Неужели следующая атака чужих станет последней? За спиной Доминика остались стылые, постепенно промерзающие отсеки, где у неработающих синтезаторов пищи в полном неведении ждали решения своей участи дети и подростки, старшим из которых едва исполнилось 14 лет. Он никогда не плакал, но сейчас взгляд вдруг затуманился, стал расплывчатым. «Жутко понимать, что ты стал взрослым». Все, кто был старше, погибли. Коммуникатор молчал. Но ведь кто-то отбил атаку, загнав чужих назад в вглубь тоннельных переходов. Нужно искать. Искать. В этот момент что-то зашуршало сбоку. Машинальная реакция, обостренная отчаянным, безвыходным положением, заставила его распластаться рядом с убитыми. Он застыл, зная, что ксеноморфы вряд ли отличат по запаху мертвого человека от живого. Это даст ему несколько секунд, чтобы скосить их внезапной автоматной очередью. Тело застыло в напряжении, но взгляду не прикажешь. Расширенные зрачки искали источник насторожившего шума. Иван Хелен внезапно увидел крохотную, облаченную в скафандр фигурку которая медленно ползла по своду зала, немыслимым образом удерживаясь от падения с 20-метровой высоты. Секундой позже до него дошло, кто это мог быть. Левая нога человека не гнулась, она лишь мешала продвижению, постоянно цепляясь за различные выступы ячеистого свода, вдоль которого вились хитросплетения трубопроводов и толстых, Собраны в жгуты кабелей. оставив Ник, я тебя вижу. Пересохшие губы с трудом выдавили короткую фразу. Фигура остановилась. Доминик? Да, это я. Не выдавай меня, прошу. Ван Хелен чувствовал. Еще немного, и у него начнется истерика. Как ты удерживаешься там? Магнитные присоски. Ты не выдашь меня? Посмотри вниз, Ник. Мне некому тебя выдавать. Я боюсь высоты. Крохотная фигурка вновь начала осторожное продвижение среди образующих свод конструкций. Что, все так плохо? Мне кажется, я один на баррикадах. Сейчас чужие пойдут в атаку, и нам конец. Постарайся удержать их. Мне нужно время на установку зарядов. В душе Ван Хелина всколыхнулась горечь. Вспомнился вчерашний разговор. Поверь он словам Николая, и все, возможно, обернулось бы иначе. Может, и не лежал бы он сейчас рядом с телами погибших, глядя на крохотную фигурку, ползущую по потолку. Остановить чужих может только безумие или чудо. Накануне это не казалось Ван Хелину очевидным. А сейчас он вдруг понял, что готов отдать все за призрачный, нереальный проблеск надежды. Их было 10 человек, подростков по 13-14 лет. Среди старших детей верховодил Сергей Лукорьев. «Плюс 2 градуса», – мрачно сообщил он, посмотрев на небольшой информационный экран. Холод начинал пробирать до костей несмотря на одежду. К нему подошла Даша, пятилетняя девочка. На осунувшемся землистом лице влажно поблескивали по-детски красивые, полные наивной надежды глаза. «Сережа, когда мы будем кушать?» Лукорьев даже не посмотрел в сторону синтезатора пищи. Что толку пялиться на прибор, когда тот не работает? «Серега, перестрелки не слышно, уже второй час тишина». Он повернулся, мрачно взглянув на Пашу Казимирова. В детских шалостях и забавах одно, а вот сидеть в постепенно промерзающем отсеке и отвечать на безысходные вопросы – совершенно другое. Откуда ему знать, почему так тихо? Где взять хоть кусочек пищевого концентрата? Родители ушли. Двое суток никто не возвращался с линии передовых укреплений. Но раньше оттуда доносились отзывки боя, а теперь настала эта жуткая тишина. Даша внезапно села и тихо, почти беззвучно заплакала. Мучительная беспомощность поступила к горлу Сергея. Он сам был готов разрыдаться, но в такие часы дети взрослеют не по годам. «Ну-ка, не плачь!» – он присел на корточки. Даша всхлипнула, но не отвернулась позволив Сергею вытереть застывшие на ее щеках слезы. Вот что! Лукориф выпрямился, оглядевшись вокруг, будто и вправду томительные часы безысходного ожидания превратили его из подростка в мужчину. Никто не плачет. Младшие остаются тут. Ну а мы... Он повернулся к тем, кто постарше. Мы сейчас пойдем и все узнаем у родителей. Раз наступила тишина, значит, чужих выгнали из сектора. Не дрогнув, произнес он, хотя в голове билась прямо противоположная мысль. «Даша, ты садись тут!» Он указал на кресло рядом с синтезатором пищи. «И жди, пока зажгутся зеленые огоньки». «Хорошо, Сережа!» Девочка больше не плакала. «Только ты скажи маме, что мне холодно. Пусть возвращается быстрее, ладно?» «Я скажу!» Прошло минут тридцать, но чужие не возобновляли атаку. Доминик не понимал, чем это вызвано. За полчаса он обошел разбитые баррикады и не смог отыскать никого из живых. Я установил первый заряд. Внезапно раздался в коммуникаторе голос Астафьева. Тут есть технические переходы. Попробую пробраться из тоннеля в тоннель по ним. Ты видишь чужих. Подожди. Сейчас попробую взглянуть вниз. Некоторое время связь молчала. Потом вновь раздался голос Николая. Они толпятся под шлюзов. Такое ощущение, что ждут кого-то. Ты поглядывай вниз. Если двинуться в мою сторону, хоть предупреди. Ладно. После короткого разговора вновь наступила зловещая тишина. Ван Хелен не стал трогать тела павших. Собрав оружие он отступил к единственному тоннелю, ведущему к жилым секторам. Здесь высилась недавно возведенная баррикада, на сооружение которой пошли подручные средства, начиная от обычных столов и заканчивая тяжелыми, вырванными из стен компьютерными терминалами. Укрепление показалось ему надежным. Остальные элементы укрытия были не просто свалены в кучу. Их, по возможности, подгоняли друг к другу, используя опыт затянувшихся позиционных боев. Массивные компьютерные блоки, уложенные друг на друга, образовывали отдельные ячейки с узкими расселинами амбразур. Заглянув в одну из них, Доминик убедился, что пространство перед баррикадой очищено от обломков. Сектор обстрела расходился широким конусом, охватывая сумеречные зевы тоннелей. — Сколько-то продержусь! Почти равнодушно подумал он. Нервная система тоже имеет свой предел, за которым вдруг наступает отрешенность. Минуты текли, похожие на бесконечность. Из этого состояния его вывел ломкий юношеский голос. «Дяденька, мы пришли узнать, что случилось». Доминик обернулся. В нескольких метрах от него на выходе из тоннеля стояла группа подростков. Сердце Ван Хелина сжалось. Никогда в жизни он не испытывал такой горькой, пронзительной боли. Нескладные ребята, едва переступившие возрастной порог юности, были вооружены и экипированы. Металлокевларовые бронежилеты кое-как подогнаны по фигурам, но все равно кажутся преувеличенно большими. Испуганные глаза сверкают взглядами из-под низко надвинутых шлемов. Боль. Она выжигала душу, не оставляя в эти минуты ничего, кроме пепла. Он только что видел их родителей, отбивших последнюю атаку чужих ценой собственных жизней. Что он должен сказать? Как ответить на немой вопрос испуганных, кричащих взглядов? Я установил второй заряд. Вторгся в его мысли, голос оставь его. «Мне кажется, что сейчас начнется атака». Через шлюз прошла группа разумных ксенобиан. «Чужие движутся к тебе по среднему тоннелю. Мне нужно еще десять-пятнадцать минут». «Понял», — не своим голосом ответил Доминик. «Что нам делать, дядя Доминик?» «Дядя Доминик!» «Как дико, неестественно прозвучала эта фраза! Ему всего восемнадцать, он только начал жить, а им еще меньше!» «Кто же остался там, в секторе? Только дети?» Вид вооруженных подростков говорил сам за себя. «Он, Даник. Вот и все взрослые. Еще пара минут, и чужие появятся из тоннеля». «Ребята, прячьтесь в нишах за амбразурами», не узнавая собственного голоса, приказал Ван Хелен. «Сергей?» – он узнал Лукорьева. «Нам нужно продержаться всего несколько минут». Потом чужим придет конец. Обещаю. Они даже не спросили о родителях, молча занимая свободные стрелковые ячейки. Николай медленно перемещался по закругляющемуся своду тоннеля. Рядом, маневрируя турбореактивными микродвигателями, парил и пам. Еще три метра, Ник. Ник. Раздался в его рассудке голос маленького помощника. Тонкий луч лазерной указки уже минуту очерчивал круг в том месте, где необходимо установить последний заряд, помещенный в самодельную оболочку, обеспечивающую направленный взрыв. Он выбивался из последних сил. Двигаться на трех точках опоры без должной тренировки оказалось очень трудно. Электромагниты, расположенные на ладонях, Работали безотказно, а вот те, что были смонтированы в наколенниках, доставляли одни неудобства. Мало того, что негнущийся протез только мешал, здоровая нога тоже подводила. После двух месяцев пребывания в госпитале организм ослаб, и если бы не помощь пама Николай вряд ли бы справился с задачей. «Не отключай наколенный магнит», – постоянно напоминал ему голос. Я регулирую напряжение, старайся, чтобы он скользил, не теряя контакта с поверхностью, иначе повиснешь на руках. Николай слушал повторяющиеся рекомендации, стиснув зубы от нечеловеческого напряжения. Он уже дважды обрывался, чудом удерживаясь на одной руке. Заветный круг, очерченный лазерным лучом, приближался медленно, но верно. Все, он остановился, переводя дух. Затем отключил электромагнит правой ладони. Рука медленно потянулась к поясу. Пальцы на ощупь нашли третий заряд. Отцепили увесистый цилиндр. Он снова замер, готовясь поднять 2 килограмма взрывчатки в цилиндрической оболочке. Нужно с первого раза попасть магнитом удержания точно в круг. Иначе придется сдвигать заряд. А это требовало акробатической ловкости. Попал. Ник чувствовал, как по телу бегут щекотливые капельки пота. Теперь осталось отползти назад, метров на двадцать, найти выступ ребра жесткости и, закрепившись под его прикрытием, активировать заряды дистанционным устройством подрыва. «Доминик, еще пять минут, я установил третий заряд, возвращаюсь». Ему никто не ответил. Внешние микрофоны скафандров передавали отзвук разгорающейся внизу перестрелки. Чужие появились из среднего прохода двумя группами. Сначала на простор зала вышли ксенобианские бойцы. Часть из них выдвинулась вперед, осматривая близлежащие укрепления. Остальные оставались подле входа в тоннель. Ван Хелен не понимал, что происходит. Они не атаковали, вошли в зал, будто хозяева, словно знали, что за разбитыми баррикадами не осталось ни одного защитника. — Не стрелять! — шепотом передал он Лукорию. — Подпустим ближе, чтобы наверняка. Здесь негде укрыться. Он кивком головы указал на расчищенный от обломков сектор обстрела. Сергей едва заметно кивнул, отползая назад чтобы передать слова Доминика остальным. Спустя пару минут стало ясно, почему ксеноморфы ведут себя таким образом. Из тоннеля показалась группа разумных ксенобиан. Они шли открыто, не показывая признаков беспокойства. Видно, на самом деле были уверены, что все защитники укрепления мертвы. Если бы Доминик появился в зале на полчаса раньше, то застал бы ксенобианских бойцов у самого устья тоннеля, ведущего к жилому сектору. Они загодя осмотрели укрепление, убедившись, что среди развороченных баррикад более нет ни одного живого защитника. Закончив осмотр близлежащих укреплений, боевые формы чужих образовали две шеренги – между которыми в направлении жилых секторов неторопливым шагом направились пять разумных особей. Ждать дальше не было сил. До Ксенобиан оставалось метров сто, когда одна из амбразур вдруг полыхнула огнем, располосовав пространство длинной неприцельной очередью. У кого-то из подростков не выдержали нервы, срывая лавину скоротечного боя. «Огненный шквал бесновался секунд 15, не больше. Ровно столько требовалось, чтобы полностью расстрелять магазины ПК. Никто из ребят, сжав сенсор огня, не смог отпустить его, пока электромагнитный затвор оружия не щелкнул в холостую. Доминик совершенно не управлял ситуацией. Все вершилось само по себе» словно не пули летели из узких амбразур последнего рубежа обороны, а сама ненависть материализовалась в эти мгновения, приняв облик грозящего чужую плоть металла. Вслед за бесноватым огнем наступили тягучие мгновения тишины. Ван Хелен, успевший выпустить лишь две короткие очереди, осторожно выглянул в разрез амбразуры. Справа и слева от него раздавались характерные щелчки перезаряжаемого оружия. Но все внимание Доминика приковала к себе страшная картина. Чужие, только что стоявшие двумя ровными шеренгами, лежали в повалку, словно смерть прошлась по их рядам широким размашистым взмахом своей косы, не обойдя никого. В глубинах среднего тоннеля наметилось движение. Он присмотрелся и понял, что масса ксенобианских бойцов, разбившись на группы, короткими перебежками движется прямо на них. Все, он понимал, внезапности, удачи больше не будет. Сейчас чужие рассеются по флангам, занимая брошенные людьми укрепления, и начнут методичный расстрел внезапно ожившей баррикады. Что он мог сделать? Приказать мальчишкам уходить? Вряд ли они его послушают. Нужно хотя бы рассредоточить их, отправить часть ребят в другие укрепления. Промелькнула в голове запоздалая мысль. Передовой отряд ксенобиан уже появился из сумрачного тоннеля, и в этот миг в коммуникаторе раздался неестественно спокойный голос «Остафь предыдущую фразу которого Доминик попросту не расслышал в момент шквального огня. «Я закрепился. Скажи своим, пусть лягут на пол и держатся за что-нибудь». Ван Хелин едва ли осознал смысл адресованных ему слов, но машинально выкрикнул. «Ложись, все влечь! Хватайтесь за крупные обломки!» Три раскатистых хлопка прозвучали за спинами наступавших ксеноморфов. И вдруг все разительно изменилось, словно по мановению неведомой силы. В зале, где движение воздуха можно было ощутить разве что у самого пола в районе зарешеченных вентиляционных отверстий, внезапно возник настоящий ураган. Бесноватый порыв ветра шел в направлении тоннелей, увлекая за собой все незакрепленные предметы. Он сносил баррикады, опрокидывал и увлекал за собой фигуры чужих. Казалось, все вокруг пришло в движение, устремляясь туда, где взрывы пробили толстые стены тоннельных переходов. Кто-то в ужасе закричал. Вместе с обломками мебели вверх взметнулось несколько человеческих тел. Живых ли, мертвых, угадать было попросту невозможно. И вдруг картина всеобщего хаоса озарилась зловещим красным светом. Это включились аварийные системы сигнализации. И чей-то громоподобный голос, перекрывая вой бесноватого урагана, Заговорил размеренно и спокойно. «Внимание! Нештатная ситуация! Разгерметизация тоннельных переходов! Аварийные системы вступили в действие!» Голос явно опаздывал за событиями. Он тонул в нестерпимом вое. От сводов тоннелей вниз стремительно опускались толстые переборки, а ветер в последнем порыве пытался проскользнуть в сужающуюся щель. Еще секунда, и все стихло. Только запоздалый грохот еще раскатывался по залу, вслед за сорванными со своих мест фрагментами укреплений. Доминик поднялся с пола, не веря, что остался жив. Он машинально поднял голову и увидел, как от свода правого тоннеля, раскачиваясь на тонком тросе, Вниз опускается человеческая фигура в скафандре. Это был Николай. Чужие! Мысль полыхнула в сознании и тут же отпустила. Стоило взгляду переместиться к мощным металлокерамическим плитам, перегородившим все три магистральных прохода сектора. «Внимание! Аварийные переборки опущены! Угроза декомпрессии ликвидирована! Красный свет в зале внезапно померк!» Сбой системы централизованного энергоснабжения. Переход на резервные накопители будет осуществлен в течение двух минут. Свет в отсеках вспыхнул так же внезапно, как и погас. Что-то разительно изменилось. Это почувствовал каждый из горстки уцелевших людей. Пятилетняя Даша, терпеливо сидевшая подле обесточенного синтезатора продуктов, вдруг удивленно всплеснула руками. «Ребята, смотрите, огоньки!» Кто-то из детей забрался на заиндевевший контейнер и поднес озябшие ладошки к вентиляционной решетке, откуда ощутимо повеяло свежим воздухом. «Тепло! Воздух теплый!» Доминик и Николай встретились посреди загроможденного обломками зала. «Я же говорил, что все получится!» В голосе Астафио почему-то не звучали нотки торжества от одержанной только что победы. В нем чувствовалась усталость, граничащая с опустошением. — И что теперь, Ник? — спросил Хелен, присаживаясь рядом с Астафио на угловатый, выгоревший изнутри корпус компьютерного терминала. Николай долго молчал, а затем произнес. — Выходит, мы с тобой теперь старший, Доминик. Нам и решать, что будет дальше. Настоящие. Некоторое время они сидели, молча вспоминая те дни. Потом Астафьев глубоко вздохнул и произнес. У меня скверные новости. Разведывательные группы, отправленные в смежный сектор, не вернулись. Срок ожидания истек. В анхеле начнулся от нахлынувших было воспоминаний. «Сколько человек?» «Предчувствуя недоброе», — спросил он. «Тридцать». «Весь выпуск виртуальной школы выживания вместе с инструкторами». «Уверен, взрывчатка, которую волок Синоморф принадлежала им». «Значит, они взяли пленных?» «Откуда у ксенобиан точные планы вентиляционных шахт?» Астафьев промолчал, угрюмо глядя на монитор. «Все и так было понятно, без слов». Теперь они знают, что автономный ресурс исчерпан. С болью за погибших и досадой из-за утечки важнейшей информации произнес Доминик. Неужели все было зря? Почему, Ник? Ты ведь говорил, что репликанты отличаются от нас с тобой лишь тем, что они с детства получают истинные знания и необходимые для борьбы навыки. Выходит, это не помогло? Ты не смеешь так говорить. «Почему?» «Ты знаешь ответ. Синоморф хотел убить меня. Значит, я был прав. Мы вырастили настоящих бойцов. Чужие напуганы. Они думают, что убив меня, остановят программу виртуальной подготовки». «Возможно». Ван Хелен был потрясен неожиданным известием о гибели трех разведывательных отрядов. Его взгляд невольно упал на монитор, где застыли цифры обратного отсчета. До включения систем годичного перераспределения ресурсов осталось 119 часов 43 минуты. Первая схватка после многолетней передышки. Мы допустили ошибку. Нужно было продолжать борьбу за компьютерный центр, а не сидеть заперти, уповая на репликантов. Они люди, Доминик. Не надо этих глупых предубеждений. Люди, рожденные машинами. Поправил его Ван Хелин. «Давай не будем вступать в бессмысленный спор, тем более, что ты не сидел заперти, верно?» «Верно, но я уже говорил тебе неоднократно. Ксенобиане воспользовались ресурсом мира, чтобы наплодить боевых особей. Теперь они контролируют смежный сектор, особенно в районе центра управления. Если мы проиграем, второго шанса уже не будет». Ван Херен говорил лишь то, что думал. Постоянная игра со смертью не учит дипломатичности. Поясни. Николай повернулся вместе с креслом, коснулся нескольких сенсоров на панели бытового автомата и спустя несколько секунд из недра агрегата с тихим шелестом выдвинулся поддон с двумя чашками кофе. Я по-прежнему плохо разбираюсь в машинах, но даже у меня возникает вопрос, почему из камер репликации появляются только мальчики, Какое отношение это имеет? Самое прямое. Ты научился управлять аппаратами репликации и использовал их для создания будущих бойцов. Это я могу понять. Но почему ты не дал им шанса любить? Где их ровесницы, которые могли бы иметь детей? Ван Хелен говорил медленно, словно каждое произнесенное им слово приходилось выталкивать сквозь зубы знаешь почему погибли отряды разведчиков и мне за что сражаться ник виртуальные полигоны не научили их воевать они превратили жестокую схватку в соревнования оставьив выслушал его не проронив в ответ ни слова а ты знаешь что такое любовь доминик ван хелен только пожал плечами да я мог реплицировать девочек неожиданно признал николай И я планировал сделать это после победы в смежном секторе. Я хотел возродить людей такими, какими они были до внешней атаки. Он достал из нагрудного кармана небольшой пластиковый прямоугольник и положил его на стол перед Ван Хелленом. Посмотри на нее, Доминик. Я нашел этот снимок в медицинском отсеке. Он лежал в пыли. Я часами смотрел на улыбку женщины. Они не созданы для войны, крови, холода. Я хотел лучшие участи для новых поколений. Я мечтал о том, что им не придется дрожать от холода среди заиндевевших стен, кутаться в обноски, питаться один раз в сутки. Для этого нужен ресурс всего мира. Ван Хеллен с трудом оторвал взгляд от снимка. Я не знаю, как жили люди до внешней атаки. Возможно, ты прав. «Ладно, давай отложим глобальные проблемы», — неожиданно предложил он, безнадежно махнув рукой. «У нас есть данность. Я хочу знать, какими силами мы располагаем». Это был тяжелый вопрос. Астафьев мучительно ждал его. «Осталось тридцать человек. Еще твой отряд, который я вынужден расформировать». Ван Хелен побледнел. «То есть...» Мы понесли невосполнимые потери. Ты прав. Программа виртуальной подготовки не оправдала всех моих надежд. Я разделил оставшихся на 10 групп по 3 человека. Во главе каждого отряда встанет один из опытных разведчиков, в том числе и ты. Зачем посылать ребят на смерть? Ван Хелен скинул голову. Однако пытаться пронзить взглядом Астафьева являлась пустой тратой времени. Николай спокойно встретил колючие зрачки Доминика, утопил его ярость в своей усталости и ответил, «Мы должны вырвать победу». «Отправь меня одного». Остафив некоторое время молчал, глядя, как истекают за витками пара две кружки с нетронутым кофе. «Нет», — наконец ответил он, — «я не преуменьшаю твои способности, но один человек не в состоянии». «Один подготовленный человек может сделать больше, чем группа, впервые вышедшая на простор смежного сектора. Они повиснут обузой у меня на плечах. Я буду думать о том, как спасти их жизни, когда мы столкнемся с врагом. Один я сделаю больше». «Ты не можешь пойти один. Я уже сказал тебе, Доминик, вопрос не в твоих личных качествах. Ты лучший». Тогда почему ты отказываешь? Вспомни нас. Кто-то из них вернется, уцелеет, став совершенно другим. Ван Хелен нахмурился. В словах Николая прозвучала жестокая логика. И по большому счету он был прав. Под руководством опытных командиров у ребят будет шанс выжить. «А ты не боишься проиграть в наступающем году?» глухо спросил он. «Я не боюсь, Доминик. Страх не то чувство, которое я могу испытывать. Война загнала нас в угол. Ты воин, я стратег. Между нами выросла пропасть с тех пор, когда мы вместе ходили в смежный сектор». «Значит, решение неизменно?» «Неизменно. Наш спор окончен. Я отдаю приказ, а ты выполняешь его. У тебя есть сутки на знакомство со своими людьми. Все». Дальше спорить было бессмысленно. «Хорошо, я выполню приказ». Ван Хелен встал и, не прощаясь, вышел. «Две кружки кофе так и остались стоять на столе нетронутыми».